Глава девятнадцатая. На мгновение вокруг арены повисла тишина. Казалось бы, короткий миг, но для меня он показался очень долгим. Пётр Степанович объявил в микрофон о начале поединка, и мы с Демьяновым приготовились. Приготовились и зрители на трибунах, не желая упустить первого столкновения. «В бой!» С предвкушающей улыбкой на лице и кувалдой в руках я побежал вперёд. Но почти сразу мне пришлось остановиться и принять оборонительную стойку, так как Артём решил устроить мощный каменный зал. Он выставил перед собой руки, и земля рядом с ним задрожала. Из ладоней со свистом начали вылетать острые каменные пики. Скорость была огромной, и снарядов выходило чересчур много для того, чтобы я мог уклоняться. Поэтому первый из пяти зарядов кувалды ушел на то, чтобы пережить атаку. Но продолжалась она недолго. Может, секунд тридцать или чуть больше. Довольно быстро Демьянов выдохся и опустил руки. Поняв, что момент настал, я сорвался с места и побежал навстречу. Артём выглядел немного уставшим, поэтому я не опасался повторного залпа. Он изредка выпускал в меня одиночные орудия, но их я либо отбивал кувалдой, либо просто уклонялся. Дальше в ход пошли уже сталагмиты. Под моими ногами то и дело вырастали острые каменные копья, на которые я, по задумке, должен был напороться. Но и это не стало для меня проблемой. Совсем скоро расстояние между мной и Артемом сократилось достаточно, и Артем стал пятиться, пытаясь оградить себя каменными пластинами. Они, надо сказать, были довольно крепкими. Намного крепче тех энергетических барьеров, которые создавал тот первокурсник. Они не разлетались от одного удара кувалды, и мне требовалось некоторое время, чтобы их разрушить. Впрочем, большой проблемой это также не стало. Моя сила и ловкость были достаточными, чтобы я оставался в отличном состоянии и все больше приближался к Артёму. Он же, в свою очередь, заметно уставал, поэтому совершал ошибки все чаще. Его постройки становились слишком хлипкими и вырастали не там, где нужно. Фу. И это опасный третийкурсник. Я, конечно, знал, что обязательно выиграю, но не настолько же малой ценой. Это слабо отличается от избиения младенца, и мне даже как-то обидно, что Демьянов не может показать нормального результата. Хотя и кое-что во всей этой ситуации смущало. Если вспомнить странное изменение в настроении Артема перед дуэлью, то в голову приходят разные мысли. План. У него есть какой-то план. Но какой? Что тут можно придумать, когда ты на грани проигрыша?» Или этот идиот лишь притворяется, а сам сохраняет в рукаве какой-то козырь? И подберись я ближе, атакует меня своей вундервафлей. Вряд ли, конечно, Артём настолько хороший актер. Он действительно выглядит уставшим. Волосы его прилипли ко лбу, руки заметно потряхивает, А при каждом создании каменного сооружения он мычит от напряжения. Битва дается ему нелегко, и это очевидно. А потому меня еще сильнее разрывает от любопытства. Что же он придумал? Просто не верю, что он вызвал меня на дуэль, не имея ничего за спиной. Бам! С размаху бью по очередной каменной стене, за которой стоит Демьянов. Она разваливается на куски, и я шагаю вперед. Передо мной он. Задыхающийся от усталости, обливающийся потом бедолага. Ну или просто идиот, который мало тренировался. Третий курс, блин. О выносливости, как у зеленого сопляка. Оставляю кувалду на земле и хватаю Демьянова за горло. Перед этим отвесив смачную пощечину. Он попытался остановить меня очередной каменной преградой, но не успел. Начал царапать мою руку, пытаясь высвободиться. «И зачем все это было?» С приподнятой бровью спрашиваю я, глядя на выпученные глаза. Его щеки спешно краснеют, а подбородок трясется. «Ладно, засыпай». Кидаю его в сторону и тут же направляюсь к кувалде. «Но не чтобы добить беспомощного идиота, а чтобы выйти с арены». Не позорится ведь мне, если победа досталась настолько легко. Окажи Демьянов намного большее сопротивление было бы почетно как следует добить его кувалдой. А тут, только руки морать. Бам! Но тут происходит странное. Когда я откидываю Артема и он приземляется в нескольких метрах от меня, раздается громкий взрыв. Это еще что? Оборачиваюсь на Демьянова и вижу, как в том месте, куда он упал, во все стороны расползаются трещины. Фью! В воздух поднимается песок, скрывая за собой Артема? Я прижимаю к лицу ладонь, чтобы не вдыхать лишнего. Отхожу подальше, пытаясь высмотреть чего интересного. Хе-хе-хе, я же говорил, я знал, знал, что все не просто так. Не люблю легкие победы. Ее, судя по всему, теперь не будет. Только вот ума не приложу, что это вообще значит. Демьянов подорвал сам себя? Или что это случилось? Может, вызвал из-под земли настолько мощный камень, что тот. Хотя нет, какой-то бред. Черт. а это вдохновляет. Я не могу разгадать тайный замысел Артема. и это отлично. Надеюсь, он сумеет меня удивить.